«Властитель земли и один капитан, властитель Пекада! Наверх!» Какое-то мгновение при виде сверкающей глаз старшего помощника, его горящих щек, можно было подумать, что его и в самом деле опалило пламенем и широкого дула. Но он поборол свои чувства, выпрямился почти спокойно и, уходя из каюты, задержался на секунду у двери.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 и, поставив на место мушкет, он вышел на палубу. — Ты очень хороший человек, Старбик! — полголоса сказал он своему помощнику, а затем крикнул матросам. — Убрать брамсели! Форы крюй с Марсели на рифы! Грод Марсели обрасопить! талли поднять и вскрыть трюм! Напрасно стали мы гадать, что побудило на этот раз Ахава поступить так со Старбиком.